и в продолжении всего вечера казался очень опечаленным. На следующий день он признался Иоаннгдену, что впал накануне в состояние транса по самой низменной причине. Когда он шел вместе с погонщиками Мулов, его стало разбирать нетерпение. «Они двигаются слишком медленно», — думал он. «И, разумеется, пока мы тут тащимся по дороге, Я с Янгденом уже готовлю себе жаркое. Он видел, что сопровождающий нас слуга захватил с собой мясо. Когда трое погонщиков и он сам нагонят нас, они едва успеют до наступления ночи разбить палатки, распрячь животных и задать им корм. Будет уже слишком поздно готовить ужин, и придется довольствоваться несколькими чашками чая, заправленного цампой. Эта мысль до такой степени завладела его воображением, что вызвала нечто вроде миража. Он видел костер, мясо на раскаленных углях. Погрузившись в страстное созерцание, он потерял сознание окружающего. Движимый вожделением разделить с нами жаркое, он пошел быстрее. и непроизвольно его шаг перешел в ритмическую поступь, практикуемую во время тренировок. Привычная ассоциация этого ритма с мистической формулой, сообщенной ему учителем, заставила его мысленно повторять ее. С повторением формулы сочеталось регулирование дыхания, и в соответствии с предписанными правилами слова формулы отмечали такт дыхания. Затем последовало состояние транса. При этом все время его состоянием руководила концентрация мысли на жареном мясе. Молодой монах глубоко переживал вину, острая им мешанина из низменного чревоугодия, мистических изречений и упражнения в лун-кингом казалось ему настоящим святотатством. Шим не преминул поделиться со мной его признаниями. Они меня заинтересовали. Я начала расспрашивать Арджопа, какие из упражнений Лунгунгом заставлял его проделывать учитель. Ему не хотелось отвечать, он оказался очень сдержанным. Я думаю, по обычаю, принятому среди мистиков Тибета, послушник дал клятву сохранять в тайне. все преподанные ему учителем истины. Мои вопросы его смущали. Все-таки мне удалось вытянуть из него несколько объяснений, подтверждавших полученные мною в других местах сведения. Его учитель говорил ему, «Сумерки и светлые ночи создают благоприятные условия для практики лунг гон и облегчают ходьбу». Он также заставлял его упражняться в созерцании звездного неба. На третий день после удивительной демонстрации своих достижений Лунг-Гом наш попутчик исчез. Проснувшись на рассвете, мы его не нашли в палатке для прислуги. Он убежал ночью, может быть, снова прибегнув для скорости к способу передвижения Лунг-Гом, но на этот раз руководимый более возвышенной целью чем желание полакомиться жареным мясом. На основе собранных мной из различных источников материалов практику этой разновидности лунггом можно описать следующим образом. Прежде чем приступить к упражнениям, ученик в первую очередь получает соответствующую степень посвящения. Затем в течение нескольких лет ученик тренируется под руководством опытного наставника в многочисленных вариантах дыхательной гимнастики. Только после того, как он в этом достаточно преуспеет, его разрешают приступить к упражнениям в ходьбе. К этого времени послушник проходит второе посвящение, а его гуру сообщает ему мистическую формулу. Ученик концентрирует внимание на мысленном повторении этой формулы, регулирующий ритм дыхания во время ходьбы, соразмеряя такт шага со слогами заклинаний. Идущий должен хранить молчание, ни о чем не думать и не смотреть по сторонам. Он должен устремить свой взгляд на какой-нибудь отдаленный предмет и не отвлекаться от него ни в коем случае, что бы ни случилось. В состоянии транса нормальное сознание в большой степени атрофируется, но все же остается достаточно активным, чтобы преодолевать встречающиеся на пути препятствия и сохранять направление к цели.